В Турени. До Москвы добрались поездом. В Москве как раз был по торговым делам приказчик Максаровых Иван Осипович Кряжин, знакомый Гриши. Он-то и взялся доставить путешественника домой. Попрощались с доктором. Гриша бодрился. Доктор тем более. Павлушка всхлипнул, потом улыбнулся сквозь слезинки. «О, Велика! Мы увидимся, да?» Вне всякого сомнения. Они и правда виделись потом. Доктор дважды приезжал в Турень, чтобы помочь своему хорошему знакомому, директору реального училища в организации музея. Но это было уже, когда ребята стали большими. В Турени оказались в день покрова. Все еще было сухо и тепло, хотя в этот праздник, полагается, говорят, выпадать первому снегу. Шелестели сухие листья тополей и берез. У заборов кое-где еще доцветали осот и храбрая сурепка. О радостях, объятьях, заморских подарках чего писать, дело понятное? Да и не в подарках главная радость. «Девочки, да оставьте же павлушку, вы его совсем затискали». «Арина, вот тебе бусы, называются кораллы, из города Гаваны». «Спасибо, солнышко мое, я по тебе так соскучилась». И мальчики часто приходят, спрашивают, правда ли, что Гришуня скоро приедет. «Правда, говорю!» Нашлись подарки и для всех приятелей. Даже для тех, кто раньше такими уж приятелями вроде и не был. Сушеные морские звезды, причудливые ракушки, белые веточки кораллов, страшноватые клешни крабов. Глянь, как цапнет сейчас! Но нет радости без печали. Раковина с острова Флориш оказалась не нужна. Маленький конопатый Агейка в мае перекупался в холодной воде у запруды, слег в жару и кашле, и через месяц как сгорел. Не помог и знаменитый доктор Ермилов, которого вызывал к сыну церковного сторожа Платон Филиппович Максаров. Солнечные листья вмиг сделались серыми. «Гриша, ты чего?» Зачем прятать горе? Мальчик тут, жил по соседству, а теперь нету. Умер. Ну да. Как в прежние дни Павлушка взял его за рукав, коснулся щекой. Может, это я виноват? Может, потому случилось такое, что я отдал его зеленое стеклышко? К счастью, эта мысль не стала постоянной, скользнула и ушла. В самом деле. Ведь он не забывал о гейку, и подарок привез, один из самых лучших. Осень все еще стояла сухая и солнечная. И утро, когда собрались на Затуренское кладбище, было такое же. С Гришей пошли несколько человек, показать Грише, где могилка, и навестить о гейку. Илюшка Маков пошел, Ефимка Грач, Саня Пашинцев. Одна из сестер Максаровых, Оленька, тоже пошла. Ну и Павлушка, конечно, без него никуда. А еще напросилась восьмилетняя Сонюшка Лукова, младшая дочка резчика Кондрата Алексеевича. Оказывается, Агейка и Соня были друзья, часто играли вместе. Кладбище было не близко, за западной окраиной Турени, шли около часа. Агейка похоронен был среди мелких березок, совсем недалеко от места, где лежали старые Максаровы. Отец и мать Платона Филипповича, его дед, тетушка. Там был общий памятник, гранитная пирамида, а рядом чугунные плиты. А над Агейкой стоял тесаный, почти не потемневший еще крест, на котором Кондрат Алексеевич вырезал гирлянду с цветами, похоже, что шиповник. Постояли, помолчали. Положили на холмик с увядшей травкой несколько яблочек И глазированный пряник. Гриша у подножья креста пристроил раковину с острова Флориш. Перед этим дал послушать каждому, как гудит в раковине океан. Пускай и Агейка слушает. Сделалось заметно холоднее. Солнце ушло за облако. Стали пролетать снежинки. Редкие, отдельные. «Гриша! Этуаль!» «Звезда!» — шепотом согласился Гриша. «Звездочка!» Это на плечо стеганной кофты, в которую была закутана Соня, села крупная снежинка с отчетливым узором. Павлушка потянул к ней мизинец. «Не надо, растает!» — шепнула Оленька. Соня оглянулась. Конопатая, почти как огейка, только веснушки пореже, с приоткрытым ртом, в котором чернела дырка от выпавшего зуба, с мокрыми глазами. Павлушка... Он не стал трогать снежинку, а вместо этого... Медленно взял Соню за озябшие пальцы. Она посмотрела серьезно и пальцы не отняла. Так потом они и шли обратно, держась за руки. Туренская девочка Сонюшка Лукова и мальчик Поль из неведомо каких дальних краев. И с той поры повелось. «Гриша, я пойду к Сонюшке, к Сонюшке поиграть». «Иди, конечно», — говорил Гриша, даже с облегчением. Нет, Павлушка ничуть не надоедал ему, и дружба оставалась крепкой, и хорошо им было вместе. Но нельзя же, в конце концов, чтобы Павлушка навсегда оставался не столько самим собой, сколько частичкой Гриши. Тем более, что у Гриши проявилось немало дел. В гимназию в этом году он уже не успел. И хорошо, можно еще год быть рядом с Павлушкой постоянно, не ехать в Тобольск, но учиться-то необходимо. Вот и пришлось заниматься самостоятельно, то со старшими девочками, то одному, чтобы на будущий год пойти не в первый класс, а куда постарше. Павлушка тоже учился, вместе с Танюшкой и Катенькой. письму, чтению, счету. Наняли еще и учительницу, знающую французский, для всех. И для того, чтобы Павлушка не забывал язык. Зимой Павлушку окрестили в православную веру записали под фамилией Григорьев, Гриша настоял. А крестными стали соседи, Кондрат Алексеевич Луков и его жена Степанида Макаровна. Так вот получилось. У Максаровых с Гришей было Павлушке очень даже неплохо. Дружил со всеми девочками, спокойный, улыбчивый, необидчивый. Но они, даже самые маленькие, смотрели на него, как на младшего». Порой почти как на куклу, которой нужна их постоянная забота. А Сонюшка Лукова, конопатая, некрасивая, порой насупленная, она была такая, что всегда принимала Павлушку всерьез, понимала его, даже если тот не мог найти нужное слово. Понимала не хуже Гриши. Но Гриша был старший, а она такая же, как Павлушка. Он при ней угольком нарисовал на куске мятой бумаги рожу Матубы и они вдвоем разорвали эту бумагу и пустили по ветру с берега лога, навеки вечные. А еще... Не помнил он матери, жил в бастыре и разных поселках у случайных людей, нигде не задерживаясь надолго, даже слова «мама» не знал. А тетя Стеша Лукова, однажды увидела его перемазанные углем руки, опять рисовал что-то для Сони, повела к рукомойнику, отмыла пальцы, а за одно и лицо вытерла насухо суровым полотенцем и вдруг прижала кудлатую голову к цветастому переднику. Цыганенок ты, мой, толстогубый, сиротинушка! Он не понял слова сиротинушка и ничего сиротского не ощутил. Наоборот, он прижался к тете стеше, почуяв неведомое раньше желания сыновней привязанности, ласки, защищенности.